Несколько минут в гостиной царило молчание. Все внимательно смотрели, как Оссель думает, старательно морща лоб. Потом Стив безнадёжно махнул рукой. "Давай ты, Гленон. Как бы действовал на нашем месте? Пошёл бы в Нормандию, а дальше по обстоятельствам, буркнул принц. Молодец", дружески хлопнул его по плечу Стив. "Это самый гениальный план. Э, ты ещё почему заревновал Петручче? Чем он так хорош? С своей непредсказуемостью. Хрен кто догадается, как мы будем действовать, если мы и сами пока этого не знаем, пояснил Стив. И даже если у пособников Мэрта есть здесь союзши, они ничего сделать не смогут. А у тебя самого какие-нибудь соображения есть? Римни вопросил циркач. «Разумеется. Помнится, у фонтана всех улюбленных некую даму пригласил к себе в гости лорд Виллингрок. Правая рука Муэрт в Нормундии. Нам осталось только загримироваться, навести соответствующий макияж». «Для этого меня сюда и вызвали». В гостиной вновь появился профессор Эльфир. В руках его был пузырек с круглыми белыми таблетками внутри. Э, ты must это вон оценить, строго сказал он. Без него заклинание хамелеона обречено на провал. Достаточно одной таблетки, только надо развести в какой-нибудь жидкости. Ну, к сожалению, моя жидкость вся кончилась. У вас есть? Все взоры сразу обратились к Петруче. А что уставились? заволновался циркач. Нет у меня ничего. — Чтоб у тебя-то не было, — не поверил Собкар. — Вообще-то есть, но... Петручев покосился на Стива, запустил руку в карман. — Киса, гад! А я здесь при чем? Чуть что, сразу киса! Стив подтянул к себе воришку за шиворот и начал опорожнять его карманы, выгружа добычу на стол, который вскоре стал напоминать стойку бара. Чего там только не было. И самогон, и утонченные эльфийские вина, и другие крепкие напитки. Не было только гноми и водки, и пиво, которые, по словам Стива, губили нейроны. Кот, как и Петручча, следил за своим здоровьем. Последний Стив извлек из бесформенных складок одежды воришки к корону своего отца. — А вот за это ты у меня точно схлопочешь. Шеф, не корысти ради, а только мы в целях повышения квалификации. Вот по квалификации получишь. Перед носом Варички нарисовался кулак Стива. Тот его обнюхал и сразу заткнулся. Профессор, вот эта слабингельфийская подойдёт? В спальне. Эльф молча сдёрнул бутылку со стола и двинулся в сторону одной из свободных комнат. Э-э Позвучал собеседучя: "Ты куда нашу бутылку поволок?" "Тода." Невозможноть ему ткнул пальцем в дверь выбранной комнаты эльф. "Буду готовить настой. Когда дам знак, заходите по одному. Последним, если не возражаете, пойдёте вы, магистр", вежливо попросил профессор Эльфир. По отношению к стиву эльф был предельно корректен. Его он почему-то не причислял к низшей расе. — Над вами самая сложная работа. — Нет, оставайтесь здесь. Вам я займусь индивидуально. Закончил он, уже вскрываясь за дверью. — Слышишь, шеф, а он нас не траванет? — осторожно спросил Сапкар, как только друзья остались в гостевой комнате одни. — Да, подозрительная личность. «Должен я тебе сказать...» — поддержал Жаней Ракот. Из комнаты, в которой уединился профессор, до них донеслось шипение и бульканье. Эльф готовил снадобье для своих пациентов. Его пригласила Эмма. «У вас есть сомнения на ее счет?» «Ну, если сомнения у кого и были, то они тут же испарились под грозным взглядом Стива». «Заводите первого». — донесся до них голос профессора Эльфира. — Ну, кто первый? — бодро спросил друзей Стив. — Добровольцы есть? — Есть! — дружно сказала его команда, тыкая пальцем друг в друга. — Давайте решим этот вопрос голосованием! — заметно нервничая предложил кот. Его предложение тут же поддержали и немедленно проголосовали, выбрав воришку добровольцем большинством голосом. Само тот истошно вопящего кота не приняли. Деловито втолкнули его в комнату на рассерзание профессору и замерли, напряжённо прислушиваясь, подперев спинами дверь, в которую отчаянно ломился несчастный доброволец. Прошу вас отведать лекарство. Настоена на вине, донёсся до них ехидный голос эльфа. «Э, доктора, а это я не бальна? Анестезия, Федей, стоит быстро. Раздалось характерное бульканье. Не больше трёх глотков, всполошаженно завопил Эльфир. Отдай бутылку, идиот, другим не хватит. Судя по звукам борьбы, победил эльф. О, Делос Делон, можете подойти к зеркалу. — Вы знаете, доктор, это действительно не больно. А где тут у вас зеркала? — А-а-а! От дикого вопля кота всеневольно подпрыгнули. — Следующий! Ледяной голос профессора заставил затрепетать команду Стива. — С-с-сапкар! — стучал зубами Петручча. — По-по-по-моему, это зовут тебя. — По-по-по-моему, тебя. И тут начался естественный отбор. «Что ты сделал, зараза?» Истричный вопль кота из-за двери еще больше добавил настроение команде Сива. «Ой, урод! Меня ж теперь братва уважать не будет!» После этих слов естественный отбор, в котором, как всегда, побеждать сильнейший, набрал обороты и объединенными усилиями самого слабого закинули в кабинет. И где священно действовал профессор. На этот раз не повезло Петручче. Передевшая команда Стива замерла, боясь пропустить хоть слова. Эй, а я пока подумаю, что можно сделать с вами. Да не что так трясешь? Сразу видно нешараса. Это что? Эльфиске, а, эльфиске. Вуль-вуль-вуль-вуль. Фу, как ты мерз. Я смогу, нет. Нет. Жаль. Бул-бул-бул-бул. И это кто даже? Я же сказал, не больше трёх глотков, болван. Злов. Иди в зеркало посмотри, придорок. Это я? Ты ахренеть. А что? Очень даже ничего. Только вот наряд не соответствует. надо пошуршать может здесь есть что подходящее от вороний спративны я стесняюсь следующий по всей видимости реакция петручче вдохновила очередного пациента на мужественный шаг в принципе он добровольно переступил порог и судя по звукам принял положенную дозу лекарства на грудь прекрас на ваше высочество Похоже, на этот раз профессор своей работой был доволен. Можете полюбоваться на себя. А, что ты сделал? Как теперь поклонники узнаются меня? К стенаньям кота присоединились вопли Ленона. Только Петруч, чем-то жутко довольный, радостно щебетал. Следующий. Моя очередь. Пануров вздохнул с обкаром. Не могу же я отстать от своего принца. Процедура принятия лекарства повторилась, после чего Даосы Ристиба Даниэль с удивлённый голос Сабхара: "Великолепно! Вы не хотите подработать в Вормунской разведке? Нам такие спецы нужны. Гонорар будет. Я не работаю с низшими расами", ледяным тоном обрывал его Эльф. "Я, если бы не приказ Великого Дома голубой луны, Голубой сосны и голубой яри, нагиб моей здесь не было. — Что? Ты презираешь бурмундскую разведку? — Хватит, дурь, маяця, прекратили! — ревкнул на них из гостевой комнаты Стив. — Магистр, пришлите следующего презренного! — невозбудимо попросил эльф. — Ну все! — разорвился осель, бросаясь в двери. «Сейчас я его буду немножко бить, до полного посинения». «Только попробуй», — преградил ему дорогу Стив. «Так, вдох, выдох, вдох, выдох». «Успокоился?» «Почти». «Иди, не выпендривайся, я Эмме верю». «А бы кого она не позовет».